Глава 7. День стоял тёплый и погожий, лето уже окончательно вступило в свои права. В лесу пахло свежестью и цветами, а я поймала себя на мысли, что искренне наслаждаюсь этой вынужденной прогулкой. Аск шагал за мной уверенно, но тихо. Мне едва удавалось различить звуки его шагов. Интересно, что сейчас у него на уме? Скажи, спросила я, не оборачиваясь. Тебе удалось хотя бы что-то о себе вспомнить? Нет, ответил он. Это странно. Травма, конечно, была, но гранд сказал, что ты полностью восстановился, проговорила задумчиво. Кто мы же, как я понимаю, помнишь всё, кроме того, что касается непосредственно твоей личности. Слишком избирательно пропали твои воспоминания. Думаешь, я вру? бросил насмешливо. Так прикажи мне признаться. Он снова говорил мне: "Ты". Но я благоразумно решила не застрять на этом внимание. "Может, и врёшь", ответила я, всё-таки глянув на него через плечо. "Вдруг ты какой-то очень важный преступник, сбежавший из-под стражи?" "Интересно", проговорил он с лёгкой насмешкой. "Если это окажется так, ты передашь меня правосудию?" Я задумалась. Всё будет зависеть от того, кто ты такой. Хотя, учитывая всё то, что я успела о тебе узнать, Ты явно непростой, Аиф. Это я уже и сам понял. Но этом разговор свернулся сам собой. Некоторое время я шла, наслаждаясь звуками леса, думала при этом о предстоящей встрече с Веритой, с которой почти 2 года не виделась, о детях, которых мы просто обязаны спасти, о памяти Аска, потере которой, вероятно, всего не связано с травмой головы. Но какие тогда у этого могут быть причины? Аск Ты сталкивался с тем, чтобы у кого-то пропадала память? Вот так как у тебя, обратилась я к Айву. Он ответил не сразу. Я уж подумала, проигнорирует мой вопрос, но минуло пару минут, и он всё-таки заговорил. "Да", его голос прозвучал напряжённо и задумчиво. "Дело касалось девушки". И замолчал. Я же от любопытства даже остановилась, вынуждая остановиться и его. Айв выглядел не на шутку озадаченным. смотрел на меня, но будто находился не здесь. Его лицо казалось застывшим, словно маска, а глаза вдруг наполнились серебристым свечением. "Не могу понять", наконец сказал он. "Не помню ни лица, ни имени, но точно знаю, что испытывал к ней очень сильные эмоции, и самой яркой из них была ненависть, жгучая. Мне сейчас хочется её придушить". "Так может, ты всё-таки это сделал?" пожала плечами «И тебя за это осудили?» «Нет», — ответил он, только теперь посмотрел мне в глаза. «Знаю точно, что мне пришлось переступить через свое к ней отношение». «Так, может, это твоя жена?» — пришла мне в голову странная мысль. И едва эти слова прозвучали, мне самой почему-то стало не по себе. А ведь этот Айф на самом деле может иметь семью. Вдруг у него есть любимая супруга, дети? Аск зачем-то принялся закатывать рукава на рубашке. Внимательно посмотрел на свои запястья, сначала изучил правое, потом левое и отрицательно мотнул головой. Нет, я не связан ни с кем, проговорил почему-то улыбнувшись. И даже милостиво пояснил, правда, с таким видом, будто рассказывал мне общеизвестные истины. После свадебного ритуала у айвов на запястье появляются знаки. Он указал на свою чистую руку. От них бы обязательно остались следы. Связи с Хаити у меня тоже нет. Что, в общем-то, странно. Я слышала про Хаити. Это ведь официальная любовница задала новый вопрос. Не совсем. Аск жестом указал на тропинку, и я вспомнила, что мы с ним спешим. Снова пошла первой, но без ответа оставаться отказалась. Расскажи про Хаити, попросила его. Сказала это мягко, спокойно, чтобы не подумал, что приказываю. Мне на самом деле было интересно. И не хотелось спугнуть ту атмосферу общения, которая сейчас установилась между нами. Магия айвов имеет немного иную природу, чем у людей, охотно пояснил Аск. Мы накапливаем в себе магическую энергию самого мира. Когда мы её тратим на крылья или создание плетений, резерв сразу восполняется. Но это происходит быстро, гораздо быстрее, чем у человеческих магов. Эта сила пьяниты может легко выйти из-под контроля. Именно для того, чтобы её стабилизировать, Айву нужна Хайти. А если её нет, вот как у тебя. Его рассказ меня искренне заинтересовал. Тогда приходится пить специальные настои. Они помогают справляться с контролем магии. А женатому Айву тоже нужна Хайти. Нет. В брачной связи магия стабилизируется между супругами, пояснил он и вдруг добавил: "Чаще всего, но бывают исключения". Какие? Если муж и жена друг другу не интересны и не проводят ночи вместе, но в такой связи магни удерживающе. И тогда Ай имеет право завести себе хаити, конечно, с разрешения супруги. Какой ужас! Это ведь аморально, выпалила ясну, остановившись. Ну в жизни всякое случается, ответил Аск и одарил меня покровительственным взглядом. Потом сам мягко развернул за плечи и даже чуть подтолкну, призывая продолжить путь. Я же была настолько озадачена его рассказам, что решила не обращать внимания на такое самоуправство. А ваши женщины Айвирки, им тоже нужен кто-то для стабилизации дара, задала новый вопрос. Нет, у них немного иначе устроены энергетические каналы, и резерв пополняется в несколько раз медленнее, потому и контроль им даётся легче, я кивнула, раздумывая, что ещё спросить. Некоторое время Аск молчал, мы потом заговорил сам. Самые паршивые во всём этом, что в качестве Хаити или супруги Айву может подойти любая магически одарённая человеческая женщина. А вот среди своих пару выбрать очень сложно. Чтобы Айв и Айва друг к другу подошли, должно совпасть множество факторов. Конечно, это не такая уж редкость, но куда чаще браки заключаются по договорённости. И как же тогда уравновешивается магия? Задала я закономерный вопрос. Ты знаешь ответ. Или настой, или любовница, сказала Хмура. Именно так. Ты и поэтому до сих пор не женат. Не нашёл ту, которая подходила бы именно твоей магии. Понятия не имею, сказал Аск со смешком. А я с удивлением осознала, что впервые слышу от него что-то похожее на смех. Он ведь обычно почти не улыбался. Неужели начал оттаивать? Я знаю, что во время войны после взятия очередного города всех незамужних женщин выстраивали на площади, а ваши солдаты могли выбрать себе из них хаити, как военный трофей. Эта дикая традиция айвов всегда пугала меня больше всего. Помню, когда захватчики пришли в тривал, отец велел мне спрятаться в подвале. Я ведь тоже являлась незамужней девушкой, а значит, должна была выйти на площадь со всеми остальными, и меня мог выбрать кто угодно. Тогда айвирцы провели в городе неделю, а я, соответственно, неделю просидела в темной сырой комнате без единого окна. Хорошо, хоть не одна, а с Дианой, чьи родители тоже решили спрятать дочь. Позже выяснилось, что аристократок в этот раз на площадь не вызывали, но потребовали от всех лордов округи клятвы верности. Главы родов приносили их лично принцу Гервину. Папа потом рассказывал, что был поражен этим айвам до глубины души. говорил, что это жуткий мужчина, способный одним взглядом подавить волю любого. Неудивительно, что он покорил Вергонию всего за год. А я уже сказал тебе, что Хайти нужна Айво для стабилизации магии, напомнил Аск. Но стать ей можно только добровольно. Чтобы магия уравновешивалась, в паре должны быть гармоничные отношения. Насильно это невозможно. К тому же Хайти никогда не навредит своей Хайти, просто не сможет. И что, многие наши женщины соглашались на такое, спросила с иронией. Ты удивишься, но многие, в вергонии каждая вторая имеет дар, а обучаться владению магией могли себе позволить единицы. Слишком уж дорогой в вашей стране было образование. Наши солдаты предлагали девушкам покровительство. Некоторые брались обеспечивать семью своей хаите. Каждый предлагал своё. Насколько я помню, в Аверию после окончания войны перебралось около трех тысяч женщин, ставших Хаити. И я бы не согласилась, сказала, представь себе подобное, и решительно добавила «Ни за что». «Не зарекайся», — бросил он. «Это унизительно». «Совсем нет. Вот быть рабом унизительно». «И то и другое пришло в нашу страну вместе с вашей войной». Раньше мы прекрасно жили и без понятия хаити и без рабства, бросила я, отодвигая мешающую ветку. Тропинка стала более узкой и заросшей, а под ногами начали появляться большие камни и торчащие корни, через которые так легко можно споткнуться. Значит, мы уже близко к дому ведьмы. Скажи, зачем вообще была нужна эта война? вдруг спросила я. Ты же наверняка знаешь, если уж имела отношение к военной верхушке. Зачем вообще нужны войны? ответил вопросом. Чтобы расширить территории. Айверия Горное королевство. Ваши поля, реки и месторождения руды очень для нас заманчивы. Да и девушек с магическим даром нам не хватало. А ваш спокойный король Коргал запрещал союзы между нашими расами. Это все причины? Причин, может быть, великое множество, проговорил Аск, а в голосе звучала задумчивость. Ну, кажется, тут была замешана месть. Кто кому мстил, не помню. Но, знаешь, удивилась. Знаю, но не помню. Повторил Айв и добавил: "Даже самому интересно стало". И тут впереди показался низкий деревянный забор. Я остановилась и обернулась к своему рабу. "Аск", сказала, вздохнув. "Я прошу тебя, хотя бы рядом с веритой смири свой гомор". Она женщина вспыльчивая с характером. В зенье уважение может и проклясть. Да так, что мы с Грантом ничем помочь не сможем. Пожалуйста, молчи. Хорошо, согласился Раб и добавил: тем более, если ты просишь, а не приказываешь. Этот ответ меня очень удивил и вместе с тем порадовал. Неужели мы начали находить общий язык? Хотя, наверное, дело в просьбе. Нужно запомнить и постараться впредь строить наше общение именно так. Спасибо. Я улыбнулась ему с благодарностью. Он ответил царственным кивком и жестом пригласил меня следовать дальше. А сам молча пошел за мной. Едва мы прошли через калитку, на крыльце появилась хозяйка дома с собственной персоной. За время, что я ее не видела, она совершенно не изменилась. На ней был длинный полотняный сарафан с несколькими большими карманами, надетый поверх голубой рубашки с закатанными рукавами. Её волосы оставались такими же длинными, насыщенно рыжими, заплетёнными в две толстые косы. Смуглое лицо выглядело привычно молодым, почти без следов возраста, а карие глаза смотрели внимательно. "Ничего себе, какие у меня сегодня гости", сказала она, едва не пресвиснув. "Сама леди Кэтрин пожаловала, да ещё и Аива с собой привела. С чего такая честь? Доброго дня, Верита." Я изобразила лёгкий поклон и краем глаза заметила, что вставший рядом со мной Аск тоже поклонился. Молча. Умеет же, когда надо, и даже не кривиться. "Доброго", ответила ведьма. "Ну, проходите и коль, пожаловали с миром". Но я так и осталась стоять на месте. "Верита, мы пришли к тебе просить помощи. На старосту Южного Затона, его жену и детей ночью напали". Прошло много времени, но никто из них до сих пор не очнулся. С виду они будто бы спят, но из них быстро уходит жизнь. Я и наши целители не знаем, как помочь. Так с чего ты взяла, что я смогу? Настороженно поинтересовалась ведьма. Аск утверждает, что уже видел подобное. И тогда причиной такого состояния были поры какого-то зелья, ведьма всково. Я не могла не попытаться попросить тебя хотя бы посмотреть на пострадавших. Она молчала, не спешила отвечать, но при этом поглядывала именно на Айва. А-аск, у нас стало быть вот, проговорила ведьма, нахмурившись. Медленно спустилась со ступеней и подошла к моему рабу. Это не твоё имя, сказала она ему. Знаю, ответил тот. Но своего не помню, как и ничего о себе. Верита удивлённо приподняла брови. Занятно, бросила, продолжай рассматривать мужчину. У высокородный айв и вдруг раб. Откуда ты взялся? Местные ваяки поймали, избили, оторвали крылья и нацепили рабскую побрякушку. Пока это всё, что я о себе знаю. Ведьма усмехнулась, а в её глазах появилось открытое восхищение. Аске её заинтересовал, и явно не только как сложная загадка. От этой мысли мне стало не по себе. Мне жаль твои крылья, проговорила Верита, вроде даже искренне. Но они вернутся. У тебя очень сильная кровь. Я это даже на расстоянии чувствую. Поразительно, что тебя вообще пленили. Айв иронично кивнул, но говорить ничего не стал. Уверен, гордость не позволит ему принять чужую жалость. Хорошо, что ведьмы не стала жалеть его самоу, а то бы мог и ответить ей что-то эдкое. Верита повернулась ко мне и смерила изучающим взглядом. Пойду с вами, но при одном условии, сказала она. Завтра же выявитесь сюда снова, вдвоём. А твой Айф Даст мне немного своей крови. Нет. Это слово прозвучало резко и неожиданно. В голоса Аска показался мне ледяным и настолько властным, каким я его ещё не слышала. И почему же, Верита снова обратилась к нему. Кровь не дам. А если хозяйка прикажет? Она указала на меня. «Я чувствую вашу связь, ведь именно Кэт может отдавать тебе приказы и так?» «Все равно не дам». И я его прекрасно понимала. Имея кровь человека, ведьма имеет возможность наслать болезнь, починить, приворожить, да и вообще может сделать что угодно. С Айвами, видимо, так же. «А если я поклянусь не использовать ее против тебя и никому никогда не отдавать?» Верита склонила голову вправо, И теперь смотрела на него чуть тискаса. Нет. Стояла на своём аск. Ведьма насупилась, расправила плечи и уже демонстративно направилась к дому. Я уже решила, что она так и уйдёт, но у двери женщина остановилась. "Ждите, соберусь минут за 10", сказала она вдруг. "А ты, Катя, будешь должна мне одну услугу, простую. Я попрошу, а ты сделаешь, не задавая вопросов". "Хорошо", согласилась я. И как только Верита скрылась за дверью, вздохнула с облегчением. Глупа, тихо сказал Аск. Она может требовать с тебя всё, что угодно, в том числе попросить убить кого-то. Нет. Я взяла его под руку и повела за заборчик. Там, в нескольких метрах от калитки, уже уйму лет лежало поваленное дерево. Вот на него мы с Аском и присели. Она сказала простую услугу, пояснила я. У ведьм это относится к обычным действиям. Сходить в лес за травами, купить ей что-то незначительное. Имеется в виду нечто такое, что не доставит мне неудобств и не потребует больших усилий. Уверенно? настороженно уточнил Айв. Мы с ней очень давно знакомы, и я немало знаю об укладе ведьм. Верита сама мне рассказывала, пыталась кое-чему учить. Некоторые зелья у меня даже неплохо получались. Вокруг было тепло, спокойно, хорошо. Милощебетали птички, зеленела трава, а солнце казалось удивительно ласковым. Сколько я себя помнила, рядом с домиком ведьмы в любую погоду оставалось хорошо и приятно. Но ведь обычно ведьмы передают знания только своим приёмницам. Со знанием дела проговорил Аск. Уверит и нет детей, и ученицы тоже. Она у нас тут одна такая. Остальные предпочитают жить на востоке Виргонии. Кстати, слышала, что именно из-за них ваши войска оттуда не пошли, даже не попытались. Ты права, ответил Айф. С ведьмами слишком опасно воевать. И дело даже не в их опасности и непредсказуемости, а в том, что после особенно сильных ведьмовских заклятий существенно меняется магический фон. Течение потоков нарушается, и все это может привести к настоящей катастрофе. Потому мы не воевали с ведьмами, а они сами держали нейтралитет. А чуть призадумавшись, добавил: Почти. В конце войны некоторые из них всё же приняли сторону Анхельма. Решили, что он более справедливый правитель, чем Айвирский король, предположила я. Аск иронично хмыкнул. Нет. Потому что он сам оказался колдуном. Я втрепеталась и посмотрела на Айва с неверием. Правда? Абсолютно уверен. Он точно верил в свои слова. Ты так часто о нём вспоминаешь, будто вы отлично знакомые. Так и есть. Аск смотрел на меня с непониманием, но в своём утверждении не сомневался. Вот когда ты спрашиваешь что-то о нём, я откуда-то сразу нахожу ответ. Давай ещё что-нибудь спрошу, предложила и немного подумав, поинтересовалась. Он добрый человек. Айв открыто усмехнулся и посмотрел на меня как на глупышку. Ты думаешь, король может быть добрым, милым, хорошим для всех? Нет, Катрин. Это невозможно. Страну нужно держать крепко и уметь принимать сложные решения для всеобщего блага. Хельм рациональный, расчётливый циник, который ради достижения цели не щадит никого. Я бы не назвал его добрым. Прости, никак язык не повернётся. Но он и не явленный злодей. Может, ты был его шпионом? передавал ему ценные сведения об армии Айверии, озвучила пришедшую в голову мысль. А потом тебя поймали и осудили, но ты сбежал. Аск глянул недобро. Согласись, это логичное предположение, не унималась я. Откуда ещё ты можешь столько знать о короле вражеской страны? Я уже говорил, у нас предателей убивают сразу на месте. Я бы просто не дожил до суда, ответил он. Нет, Катрин, я не был шпионом и своих не предавал. Не знаю, почему мне столько известно об Анхельме. Спроси меня о ком-нибудь другом. Может, что-то вспомню. Ну, протянула: "Кто был в высшем военном командовании арвиской армией?" Аско вытянул ноги, опёрся руками на бревно и подставил лицо солнцу. При этом весь его вид говорил о глубокой задумчивости. Наконец он ответил: Помню у Грузера Харриса. Он ворчливый старик, которому точно стоило остаться дома, но он все равно отправился покорять Вергонию. Постоянно учил меня, как нужно действовать. Лез под руку. Очень хотелось от него избавиться, но не получилось. Видимо, полномочий не хватило. А жаль. Я наблюдала за ним с интересом. Сейчас, когда Аск был спокоен и расслаблен, он показался мне очень симпатичным, даже интересным. Но густая тёмная щетина ему совершенно не шла. Хотя я ведь понятия не имею, как он будет выглядеть без неё. Может, всё же попросить его побриться? Ещё помню Дрисса Растара. Он меня тоже бесил. Наследник древнего рода, но тупой как пробка. Дар есть, а использовать не умеет. Мне было жаль отряды, которыми он командовал. Они постоянно попадали в жуткие ситуации, в ловушки, которые нельзя было не заметить. Из-за его глупости страдали солдаты. Аск самодовольно усмехнулся. Но его поставить на место мне полномочий не хватило. Помню, я сломал ему нос с радостью, а потом отправил обратно в Айвирию жаловаться. Честно, Кэт, никогда никого не бил с таким удовольствием. Рассказ Аска был таким искренним и эмоциональным, и я будто на его увидела военный совет занудчивого Айва почему-то рыжеволосого и смоливого, и Аска в чёрной форме. как он поднимает своего противника за грудки из-за стола, ставит перед собой и от души бьёт кулаком в лицо. Так и мужет он, как росно жаловался, и тебя лишили звания, осудили, сослали, предположила я. Это уже больше похоже на правду, покивал Айв. Значит, ты точно из высшего военного командования, если уж наследнику древнего рода лицо разбил. И тут я почувствовала, что на меня кто-то пристально смотрит. Повернула голову и наткнулась на задумчивый взгляд Вериты. Оказалось, что мы с Аском так заговорили, что не сразу заметили её возвращение. Она стояла на тропинке неподалёку от бревна и внимательно слушала наши беседы. А когда мы дружно замолчали, усмехнулась, махнула нам рукой и быстрым шагом направилась вперёд по тропинке.